Глава 24. Весь сегодняшний день глаза на мокром месте. Ненавижу такое состояние. Ещё и время тянется медленно. Всё, что могу, накручивать себя и думать о плохом, припоминая не самые радостные моменты в прошлом. Подобных настроений раньше не возникало. Это началось после смерти мужа. Даже несмотря на частые визиты Шахова, в хорошем расположении духа. В последние дни я всёночью ощущаю, что на самом деле одинока. Мысль о том, что мой кошмар скоро закончится и я вернусь к обычной жизни, не подпитывает силами. Сколько бы ни пыталась найти точку опоры, безрезультатно. Я словно превратилась в безвольную пустышку. Это первый признак того, что для меня будет лучше как можно скорее с головой погрузиться в работу. Как самочувствие Агнии интересуется врач на утреннем обходе. Готова к новой операции. Мне предстоит вторая. Первая была на прошлой неделе на лице. Сейчас буду заниматься руками. Если всё пройдёт хорошо, то скоро буду дома, и прежний ритм постепенно восстановится. Я устала находиться в больничных стенах, какими бы восхитительными ни были здесь условия. Психика не может адаптироваться. Ещё немного, и лишусь рассудка. Не представляю, как люди годами лечатся от тяжёлых болезней. Наверное, я бы сразу сломалась и не стала за себя бороться. Когда Шахов уходит, и я остаюсь одна, впадаю в тупую апатию и занимаюсь самоедством. А если я начинаю думать о будущем, появляется беспричинный страх, которого раньше не было. Лишь общение с Дашей немного успокаивает и подбадривает. Врач сосредоточенно осматривает мои руки, затем зовёт медсестру и говорит, чтобы через час я была в операционной. В первый раз чуть не потеряла сознание, когда услышала эти слова, а сейчас испытываю лишь лёгкое волнение и верю в благоприятный исход. Операции необходимы для моего скорейшего выздоровления. Какие гарантии, что не останется шрамов, интересуюсь я. Врач задерживает на мне серьёзный взгляд. 100% гарантии, что вернём первозданный вид, я дать не могу. Вероятно, потребуется ещё операция, а может и ни одна. Наша цель вернуть чувствительность кистям рук. Вы сами как настроены? Пока никак, отвечаю безрадостно. В моей практике был случай, когда пациенту отняли две стопы, а через полгода он в протезах стоял на беговой дорожке, вернулся к обычной жизни, как ни в чём не бывало. Сам справился и захотел. Без помощи психолога. Удивляюсь я и одновременно восхищаюсь силой воли этого человека. Да. Вы не очень позитивный пример привели, тем более перед операцией. Удручённо вздыхаю. Как раз наоборот. Человек преодолел свою боль и страхи, перестроил мышление. И всё у него сложилось удачно. У вас тоже благоприятные прогнозы, Агния. Настраивайтесь на это». Задумавшись, смотрю на спину врача, который покидает палату. Григорий обещал сегодня приехать, и, вероятно, об операции был оповещен заранее, а не как я, за час до неё. Жду, что он вот-вот появится в дверях, подбодрит, скажет, что всё пройдёт отлично. Но Шахов не появляется ни через полчаса, ни даже, когда меня везут в операционную. Умом понимаю, что не стоит разводить панику на ровном месте. Но нервы стали не к чёрту. И этот неизвестно откуда взявшийся панический страх. Быть он четырежды проклят. «Мне нужен телефон», — говорю медсестре, когда она везёт меня по коридору к лифту. Операционная двумя этажами выше, так что есть время позвонить Шахову и узнать, почему он не приехал. Ваш телефон остался в палате. «Я знаю, принесите его и позвоните Григорию». Месястра ненадолго уходит, оставляя меня одну, и возвращается с телефоном. Набирает Шахова. Не отвечает, сухо заключает она, насквозь пронзает отчаянием. Значит, Григорий впрямь не придёт? Не отвечает или недоступен? Всё-таки уточняю, это очень важно, по крайней мере, для меня. Месястра опять звонит Григорию. Не отвечает. Позвоните, пожалуйста, ещё раз. Агния, всё будет хорошо. Может, и так Но сейчас я слишком взволнована и ничего не могу с этим поделать. Внутри поселились безотчётная тревога и страх. Закусываю губу и смотрю в потолок. Это просто операция. Шахов не обязан находиться со мной круглосуточно. У него много работы. Я не должна паниковать на пустом месте. Но как же плохо и страшно. Очень. И Григорий единственный, кому я могу об этом сказать. Бабушке нежелательно волноваться. Нина отдалилась, а Даша в положении. Не хочу лишний раз её тревожить. Тем более мы за тысячи километров друг от друга. Как она мне поможет? Если Григорий Игоревич перезвонит, что-нибудь ему передать? Интересуется медсестра. Сцепляю кулаки, призывая себя быть сильной и не позволять страху овладеть мной. Да, скажите ему, что я попросила сделать мне такие же ширамы на правой руке, как и у него. Что? Медсестра, не понимающих, мурит лоб и смотрит так, словно я сошла с ума. А впрочем, напишите ему об этом прямо сейчас. Так и написать? Господи, ну что такого сложного я прошу? Да, так и напишите, слово в слово. Уверена, у Григория сейчас важные дела, поэтому он не со мной. Хотя в прошлый раз его присутствие придало мужества и сил. Теперь же внутри куча сомнений и полный раздрай. При каждой моей попытке отстраниться от Чахова сердце рвётся на счастье. Но когда он сам вдруг исчезает и не приходит навещать, становится ещё невыносимее. Через несколько минут меня завозят в операционный блок. Подключают к мониторам и просят посчитать до десяти. Я засыпаю, не дойдя даже до пяти. В себя прихожу медленно, словно побывала под бетонными завалами. Во рту сухость, голова кружится. Дышу с трудом и не могу хватиться ни за одну связную мысль. Будто в вакууме оказалось. После первой операции было иначе, не так тяжело. Фокусирую взгляд на человека, который сидит на стуле рядом с кроватью. «Нина, почему ты со мной?» Я же попросила не навещать и быть с бабушкой. Мне два ворочу языком. Постой, с ней что-то случилось? Сквозь зажкаливающий пульс до слуха доносится громкий писк приборов. С бабушкой всё в порядке, она дома и очень за тебя переживает. Нина поглаживает меня по руке. Да и не только она, ты всех напугала. Почему? Перевожу взгляд к окну. Который час? Сейчас поздневечер. Ты почти двое суток не приходила в себя. Операция была сложной. А Григорий? Он приезжал? Нет, Шахов не приезжал. Попросил меня побыть с тобой. То есть его адвокат. Мысли и так нелегко собрать в кучу. Ещё и Нина говорит какими-то загадками. Что это значит? Какой адвокат? Цепляюсь за её слова. Она кусает губы и не торопится говорить. А когда начинает, я думаю о том, что лучше бы Нина и дальше молчала. Не знаю, как сказать. Это больше похож на бред. Шахова задержали несколько дней назад за попытку убийства его мужа. А, поняла. Меня накрыл мощный отходняк от наркоза. И лестница, плохой сон. Сильно зажмуриваю глаза и снова открываю их. Повторяю это действие несколько раз, но лицо подруги не рассеивается. Нина настоящая, и её слова тоже. Я подумала, что будет лучше, если ты от меня услышишь эту новость, нежели от человека Шахова или других людей. Об этом сейчас все говорят на каждом углу. Григорий пытался изолировать тебя от новостей, даже следователя в палату не пустил. Вероятно, как и Мишу. Нена, что ты несёшь? Какой Миша? Какой следователь? Агнет, ты только не волнуйся. Хотя, как же не волноваться, когда я сама до сих пор в шоке. В общем, Шахов едва не убил твоего мужа. Миша умер? Как Григорий мог бы его убить? Подорвать самолёт, в котором он летел. С раздражением обрываю подругу. Кадры, как Шахов избивает Мишу, гуляют по всей сети. Я сейчас вызову тебе психиатра. Ты опять начала пить? Дохожу до предела. Я давно с алкоголем завязала, Ася. Не было Миши в самолёте в тот день. Ты что, не понимаешь? А, где он тогда был? Растерянно бормочу я. Тело словно на автопилоте, потому что разум сопротивляется услышанному. Не может в такое поверить. Стены моего мира трещат по швам, окончательно и бесповоротно. Происходящее напоминает плохой дешёвый розыгрыш. Возможно, проблем стало много. Миша побоялся высовываться. Откуда мне знать, где он был? Разве ты не видишь, в какой заднице мы оказались? А может, он вообще подумал, что заляжет на дно и всё само собой рассосётся? Нет, не верю в это. Миша не смог бы так со мной поступить. По телу прокатывается дрожь, сердце сжимается от боли. Я часто и надрывно дышу, без остановки мотая головой. Писк приборов оглушает с новой силой. «Это неправда! Неправда! Миша не мог!» Мыслей так много, что мозг не выдерживает и отключается. А вместе с ним и я.